Глава 20 Артемия Иван обнаружила к полудню. Тот забрался на сеновал над конюшней и сладко похрапывал. На попытке разбудить, капризно дергал пухлой ножкой, ныл и стонал. А потом вообще ругаться начал. Да только у Ивана сил не было все это слушать. «Вставай, Артемий! Царь-батюшка идет яблоки считать!» Вот тут средний царевич колобком с синовала скатился, отряхнул кафтан, пригладил пятерней реденькие волосы и уставился на младшего брата. Ну что, ну, царь где? Идет, сказал Иван и показал на яблоню. Среди желтеющих листьев сиротливо золотились последние яблочки. Дюжина полторы, не больше. Артемий причитал долго. и допричитался. Берендей в самом деле пришел, глянул на яблоню хмуро и постановил. «Тебе, Иван, эту ночь караулить, хоть одно яблоко мне убереги». Вздохнул младший царевич. «Да куда твой отцовской денешься?» На закате вышел в сад, сел под деревом, подумал и дудочку достал. Заиграл негромко простую мелодию из трёх переборов. Потом другую, потом третью. Так и боролся со сном. А когда совсем не в моготу стало, вынул из воротника булавку заговоренную и все пальцы себе проколол, чтобы не уснуть. Держался Иван почти до рассвета. А в час волка вдруг упала на сад тишина. Да такая, что и ветра не слыхать. Ни один листочек не дрогнет, Ни одна собака не гавкнет. От тишины этой вздрогнул Иван, Размял неслышно плечи И приготовился вора ловить. Все ждал, что кто-то через ворот Сокованной полезет, Или даже через калитку. А может, подкоп какой устроен? Кто ж знал, что воришка С неба спустится? Сияющая огнем и золотом птица спустилась с темного неба, вцепилась когтистыми лапами в ветку и, ну, яблочки в себя убирать. Иван от наглости такой опешил, и пока в себя приходил, жар птица уже последнее яблочко склевала. «А ну, стой!» — взревел Иван, подпрыгнул, хотел за лапы птичку схватить, да только за хвост уцепить сумел. Рванулась птица ввысь так, что потянула царевича за собой. Дернулся он, а птица его в макушку клюнула, сшибая шапку, и вырвалась. Только перо на траву упало, а через миг на Ивана обрушился шум просыпающегося царского двора. Пели петухи, лаяли собаки, перекликались слуги. Вздохнул царевич, подобрал перышко. Завернул в платок, заглянул в терем, чтобы умыться и переодеться, а после к царе батюшки пошел. Не любил Иван неприятные дела откладывать. Лучше уж сразу гора с плеч. Царь Берендей младшего сына принял в горнице полный бумаг и книг. Сидел государь не на троне, а в просторном удобном кресле с подушками и одет был по-домашнему. в просторный шлафрок из китайского шелка, да в тафью бархатную с малой вышивкой. Поклонился Иван царю-батюшке, вздохнул тяжело и признался. Не удалось мне батюшка-вора остановить, ни одного яблока на дереве не осталось. Потемнел лицом государь, Кулакей сжал на подлокотниках, но сдержался. хотя видел, царевич, как ему хочется высказаться. Но зачем на Меньшова орать, коли старшие не справились? Зато узнал я, кто яблоки воровал, — со вздохом признался Иван и вынул из-за пазухи перо жар-птицы. Берендей глазам своим не поверил, схватил перо, ахнул, когда руку обжег, взялся за тонкий стержень медного цвета, полюбовался, а потом велел в шкатулку подать. Да не деревянную, а медную, чтобы перо волшебное терем царский не спалило. А Ивану царь махнул рукой. «Ступай, мол». Иван и рад был убраться. Прошло несколько дней, и вдруг разнесся по столице слух. Царь-батюшка о возрасте задумался и решил среди царевичей преемника выбрать. А чтобы лучше решить, кто из сыновей короны достоин, отправляет Василия до да Артемия на поиски жар-птицы. Кто, мол, привезет похитительницу, тому и корона. Иван бы на это и внимания не обратил, да только в ту же ночь ему матушка приснилась, встревоженная, и велела идти к отцу, тоже в дальний путь проситься. Не хотелось Ивану дела бросать. «Да куда деваться? Надо, значит, надо!» Пошел к отцу, поклонился, спросил, как царица матушка наказывала. «А ли ты на меня, батюшка, в обиде? А ли сыном своим не считаешь? Отчего братьев моих послал на поиски, а меня нет?» Нахмурился берендей. Не ждал он, что младший сын будет права на корону заявлять. Жил Иван до сего дня тихо и в хитростях братских не участвовал. Берендей же проведал, наконец, что сыновья старшие вытворяли. Но прилюдно пороть их не стал. Услал на поиски дива невиданного в надежде, что ума им хватит с глаз пропасть и в три тридевятое больше не возвращаться. «Коли, хочешь сильно?» «И ты поезжай», — пришлось сказать царю. Но едва Иван за двери вышел, призвал государь самого шустрого своего стольника, довелел да выдать царевичу все самое плохонькое. Меч ржавый, вместо коня — клячу деревенскую. Да не золото в путь отсыпать, а меди, чтобы далеко не уехал и поскорее вернулся. Посмотрел Иван на то, что ему с царской конюшни до рухоль не выдали, ругнулся. А стольник рядом вьется и приговаривает. Государь, батюшка, осерчает, коли не возьмешь, царевич, подарки его. Возьму, сказал царевич и, вздохнув, принялся клячу седлать.